21 августа. Во как! Я сижу один в большом сыром грязном доме. На улице моросит, холодно. На мне полное обмундирование, плащ, фуражка. Но руки коченеют все равно. Высоцкий с Говорухиным смотались два дня назад. Станислав Говорухинкин режиссер и кинодраматург, друг Высоцкого. Их связывала совместная работа над фильмами «Вертикаль» 1967, «Белый взрыв» 1969, Контрабанда, 1974, ветер Надежды 1977. Место встречи изменить нельзя. Телефильм 1979. Солнца нет, небо черное. Снимать невозможно. А мы чего-то ждем и не хотим сниматься с этой базы. Но сегодня это, наверное, произойдет. Мы покинем выезжий лог, променяем его на Дивногорск. Высоцкий так определил наш бросок. С хозяином пропало лето, пропал отпуск, пропало настроение. А все из-за того, что не складываются наши творческие надежды. Снимается медленно, красивенько и не то. Назаров переделал сценарий, но взамен ничего интересного не предложил. Вся последняя часть, погоня, драка и прочее, выхолощена, стала пресной и неинтересной. На площадке постоянно плохое халтурное настроение весь месяц и ругань Высоцкого с режиссером и оператором. Случалось, что Назаров не ездил на съемки сцен с Высоцким, что бесило Володечку невообразимо. Оператор-композитор, симфония кошеварства, сюита умывания, прелюдия проплывов и так далее. А где люди? Где характеры и взаимоотношения наши? Я летал с коня в бревна и был от катастрофы на 30 сантиметров. Летал с мотоцикла в кювет и чуть не убил двух капитанов. Вчера лёг рано, один, и вспоминал Ленинград. Полоку, черт возьми, как дорог мне этот год, проведенный в поисках Женьки в общении с Полокой. Я вспоминаю все павильоны, круги всех цветов, придуманные гениальным Щегловым. Что пережито мной за этот год, если бы повторить, не изменил бы ни дня. Приезжал Говорухин. Просто в гости, на охоту, к другу, за три девять земель. Ночью появился хороший человек, как в сказке. И сразу наладил наш быт. В доме появились завсегда молоко, мед, поросенок, гусь, курица, банька по белому и по черному. Высоцкий написал несколько хороших песен, лучшую мы поем вместе на два голоса, и получается лихо. Протопи ты мне баньку по белому, я от белого свету отвык. Угорю я, и мне угорелому. Пар горячий, развяжет язык. Почти месяц у меня было скверное настроение, даже зайчик, что напомнил мне про Моцарта, не вправил мне мозги. Ужасно боюсь встречи с Мажаевым, Чувствую, будет кровь моя на его руках. Окрыть мне нечем. Опасения его оправдались. Все тихо, все скверно. И все-таки я на что-то уповаю. Может быть, павильоны вывезут. Надо тщательно продумать все штампы. Уже неделю не курю и почти не пью решил вогнать себя в маломальскую форму. Зайчик мой миленький в Душанбе прислал два письма и много телеграмм. Уже осень, ах, это осень! Любимая пора. 29 августа. Итак, Москва. Сорвались с Высоцким раньше времени, подхватились и айда. А сбор труппы оказывается не сегодня, а завтра. Шестой сезон. На Таганке пятый. Господи, помоги мне. 30 августа. Я из осени в лето попал. В Москве жара, духота, теснота. Как и было, ничего не изменилось. В театре конь не валялся. Не помню ни одного сезона, начинавшегося нормально. Всегда доделывается ремонт при зрителях. Дупак старается. Лезет из кожи вон. И все подсчитывает, сколько он великих благодеяний в пользу театра совершил. Не ходил в отпуск, Целый месяц не вылезал из театра, лично руководил работами, проектировал, ломал, пробивал и так далее. Спросил о судьбе живого. Вот разберемся с Чехословакией, займемся Кузькиным. Наши дела, наша жизнь целиком и полностью зависят от нас. Говорят, пришло два эшелона раненых наших парней из братской Чехословакии. Об убитых молчат. У меня нет особенного желания начинать сезон. Единственное, Постоянное ожидание какого-то чуда, что вот что-то случится, произойдет, и все пойдет по-другому, в лучшую сторону и весело. А потом я уже вошел во вкус работы над Василием Фойкичем Сережкиным. Нет-нет, да и придет в голову штамп, жест, интонация. Это значит, где-то там, далеко за туманами, в мозгу идет работа постоянная над образом милиционера Золотухина. «Сделанным недоволен». Особенно обиженный оператор, который хоть и говорит про меня звонкие эпитеты, но снимает общими, слепыми планами, а если близко, то обязательно спиной. Назаров растворился в нем, передоверил ему очень, и Василий ринулся в режиссуру, и сладу никакого с ним. На пакете шла часто ругань, междуусобица режиссера с оператором. Это мне сильно не нравилось, но это давало плоды, хотя бы потому, что Назаров имел больше права делать то, что хочет он. Здесь. У нас роли поменялись, и оператор делает то, что хочет, а если нет, обижается, бурчит себе под нос непонятное что-нибудь, и в конце концов делается по его. Я надеюсь все-таки на Бога, на Назарова. Ну что же, и такое в жизни артиста необходимо быть должно, а иначе потеря ориентации, пока я выполняю свой принцип сниматься только в главных ролях. Ну, Господи, благослови. Сейчас идем на сбор труппы, и закрутится шестой сезон. Шутка сказать, шестой сезон. Ну вот и началось. Встретились, улыбались, лобзались и прочее, а у меня вопрос. Какое я занимаю сейчас положение? Какие планы, виды на репертуар, и что я в нем? Как встретит меня главный, как назовет, по имени или по фамилии, посмотрит, поздоровается, что скажет, улыбнется ли? Из этого и еще из многих деталей, незаметных постороннему глазу, я заключу, что я значу в этом театре на сегодня. Настроение неважнецкое. Сейчас будет репетиция доброго, и, любимо, будет душу из меня вытрясать прологом. Кому-то я опять должен чего-то, перед кем-то виноват. Все мне чего-то неудобно и стыдно за себя. Все мне кажется, что ко мне невнимательны, унижают меня» и со стороны я себе кажусь сереньким и жалким, подавленным, недооцененным. Хорошо, у меня есть хозяин. Хоть не ахти какая, но все же дырка к отступлению, голыми руками меня не возьмешь. Прочь хандру, прочь печаль, смело в бой, надо оправдывать доверие людей. А люди ждут от тебя. Даже зайчку уже надоело ждать. Но когда же ты уже станешь звездой? Все говорят, говорят, и все никак. Хочется в Ленинград, к полоке, с сумкой за плечами, с термосом, из поезда в молочное кафе возле Ленфильма. Почему-то, я помню, было холодно часто мне в Ленинграде, но не от людей, от погоды. Ленинград я полюбил, и грустно, когда думаю о нем, и ужасно хочу туда. Там хорошо, где нас ждут, где мы гости званые, и где у нас получается. 22 сентября. Воскресенье. Пока суд додела, вспомним, что произошло. Значит, восемнадцатого был в Ленинграде. Боялся очень, что Ленинград встретит меня сюрпризом, случайностью какой-нибудь, неожиданностью. Больше всего боялся, вдруг солнца нет. Нет. Все, как было, так осталось. Тот же моросит дождик, так же холодно, и надо затягивать воротнички, пояса и прочее. Прошел по Невскому. Заглянул в продовольственные магазины, выпил стаканчик венца, помечтал и так далее. А на студии в это время состоялось очередное извиение Полоки. Уже не знают, к чему придраться. Грозят в случае неповиновения прикрепить к монтажу другого режиссера. Полока совершенно один и не хотел отпускать меня. Выпили шампанского в Забегаловке. Он недоволен последним приездом Высоцкого. Он был не в форме, скучный и безинициативный. Володя сказал, что мы все устали от картины. В среду, восемнадцатого, появилась гнусная статья в комсомолке «Театр без актера», открытое письмо любимому. Обо мне сказано, есть, по-видимому, немалые данные у Золотухина. А может быть, и в самом деле мы — ничто, и только зря думаем о себе хорошо. С пятницы начались репетиции живого, но тут выкинул номер Голдаев. Я считаю, после всех последних событий возвращение к Кузькину не партийное дело и вредное. Я проехал Сибирь, побывал во многих сельских районах. Колхозники живут как кулаки, на шахтах руководители стонут, люди бегут в колхозы, а мы, передовой политический театр, пережевываем то, чего давно нет, те ошибки выдаем за типические, которые преодолены. И таких руководителей давно нет». Средний возраст сорок лет молодые руководители, да не голову оторвут любимому за такой поклеп. По-моему, статья в комсомолке имеет свои корни истоки в театре, уж очень лексика таганская, футбольная команда и так далее. Некоторый тенденциозный подбор фамилий, удивительно унизительный тон об артистах и восхваление, хоть и с подъелдыкиванием шефа. Очень знакомые обороты.